А ты думала, вру, думала, сходись ко мне со всех сторон босота и пролета. Или вот, например, теперь камни с неба падают, падают, яко дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на него камни. Или иные ведёху конники проезжали верхом по небу, кони копытами задевали за крыши. Или какие кудечники в старину открывались и я жена в себе заключает зерно или мед или куни мех и латники тем заногощали плечо яко отмыкают скрынницу и вынимали мечом из лопатки у какой пшеницы меру у какой белку у какой пчелиный сот иногда встречается на свете большое и сильное чувство